Глава 2 Эпиграф. Остальное тебе уж известно, И все мои грехи, И половина моей скорби. Но не говори больше о покаянии. Байрон. Народ кишит в монастыре. У врат святых и на дворе Рабы боярские стоят. Их копьи медные горят, Их шапки длинные кругом опушены густым бобром. За кушаком блестят у них ножны кинжалов дорогих. Меж них стремянный молодой, За гриву правую рукой держа боярского коня, Стоит, по временам звеня стременно бьются собака И стерт ногами седока в пыли малиновый чепрак. Весь в серый аргамак Мотает гривою густой, Бьет землю жилистой ногой, Грызет с досады у дела, И пена легкая, бела, Чиста, как первый снег в полях, С железа падает на прах. Ну вот обедня отошла, Гудят, ревут колокола, Вот слышно пение, Из дверей мелькает длинный ряд свечей. Во след игумену отцу — Монахи сходят по крыльцу и прямо в трапезу идут. Там грозный суд, последний суд, произнесет отец святой над бедной грешной головой. Безмолвно трапеза была. К стене налево два стола и пышных кресел полукруг. Изделия иноческих рук блистали тканью порчевой. В большие окна свет дневной, Вырываясь белой полосой, Дробясь и выскры по стеклу, играл на каменном полу. Резьбою мелкую стена была искусно убрана, И на двери, в кружках золотых, блистали образа святых. Тяжелый низкий потолок расписывал, как знал, как мог, усердный инок. Жалкий труд, отнявший множество минут у Бога, дум святых и дел, Искусство — горестный удел. На мягких креслах пред столом Сидел в бездействии немом боярин Орша. Иногда усы седая борода, игривом, встретившись лучом, Вдруг отливались серебром, И часто кудри старика От дуновенья ветерка Приподымались слегка. Движением пасмурных очей Нередко он искал дверей, и в нетерпении порой он по столу стучал рукой. В конце противном зала той, один в цепях к нему спиной, покрыт одеждою раба, стоял Арсений у столба. Но в молодом лице его вы не нашли б ни одного из чувств, которых смутный рой кружится, вьется над душой в час расставания с землей. Хотел ли он перед врагом предстать с бесчувственным челом, С холодной важностью лица и мстить хоть этим до конца? Или он невольно в этот миг глубокой мыслью постиг, Что он в цепи существ давно едва ли не лишнее звено? Задумчив, он смотрел в окно на голубые небеса. Его манила их краса, и кудре легких облаков, Небес серебряный покров, Несли свободно, быстро там, Кидая тени по холмам. И он увидел у окна Заботы резвую полна летала ласточка, То вниз, то вверх, под каменный карниз Кидалась с дивной быстротой И в щели пряталась сырой, То, взвившись на небо стрелой, Тонула в пламенных лучах. И он вздохнул о прежних днях, Когда он жил страстям чужой с природой жизнью одной. Блеснули тусклые глаза, но это блеск был, не слеза. Он улыбнулся, но жесток в его улыбке был упрек.